Запись 12. «Что за шум?» — иронично начал я, обращаясь к присутствующим сверху лестницы. И едва успел поймать себя за язык. Аналогичная идиома в японском звучала совсем не так, и получилось бы что-то вроде обвинения «вы шумите, как будто драка». Обычно я такое не ляпаю. Но тут непозволительно расслабился. И причина, крепко держась за перила, спускалась следом за мной. «Всем доброе утро!» Куэс, уже одетая и причёсанная, но в состоянии поднять-подняли, но разбудить-забыли, двигалась практически на ощупь. А как иначе, если глаза не открываются? А всё потому, что кто-то сказал, мы будем к 10 утра. А я предупреждал. Нет, всё нормально. По будильнику проснулся не только я, но и Джингуджи. Однако, если попаданец, которому досталось вероисповедание жаворонка, это я про себя любимого, вскочил с лёгкостью и немалым душевным подъёмом, угадайте с трёх раз почему. Тот длинноволосое чудо, всё-таки напялившее ночнушку пеньюар, несмотря на все мои заверения, что обнажённому телу в постели лучше отдыхается, под движениям больше напоминало клиента-некроманта, чем молодую девушку. Стесняшка. И как будто тонкая ткань помешала мне поприжимать и потискать ее перед сном еще раз. И уж тем более после того, что у нас перед этим было. Где логика? Хотя да, о чем это я? А у нас полтора часа до выхода из дома. Да еще надо разобраться с куратором Джингуджи, которого в буквальном смысле слова скрутила моя свита. И нужно теперь разрулить взаимные вчерашние претензии, хоть они и не были озвучены. В общем, Коэс фактически одевал я. С бельем она и на автопилоте справилась, а вот расчесаться, одеться, застегнуться, надеть амулеты... Если бы не подобный опыт с Химари, которую после очередной вечерней тренировки с утра бывало легче убить, чем разбудить, я бы не справился. Да и там мне всегда помогала Агеха. Думаю, ей просто нравилось играться с бурчащей куклой в полный рост. Нет, ну а что? Даже взрослые женщины частенько играют во что-то вроде БЖД. К слову сказать, сейчас все еще до хрена популярного в Японии. Откуда знаю, если послушать застольный треп пяти обыкновенных японских школьниц одновременно, можно многое для себя подчеркнуть. Правда, это мне вроде как взрослому человеку. Как бы повел себя парень-подросток за таким столом, я не знаю, но разрыв шаблона гарантирую. Короче, если с заданием по принудительному одеванию, расчесыванию я справился в нормативные 10 минут, то с разбудить явно были проблемы. Кофе, пробормотало сонное тело, плюхаясь на диван и приваливаясь к такому же сонному девичьему телу. Химари, если кто сомневался. Чтобы попасть в Киото и стаками к восьми утра, встать нужно как минимум в 6. Блин, какая картинка. А уж хоровое сонное сопение выбьет слезу умиления даже у памятника. И так и просится достать фотоаппарат. Щелк-щелк. Фотоаппарат был. Навороченная зеркалка в руках у Хероя и более простая мыльница у Ю. Девочки общались с Кабурагией, но временно отцепились от своей жертвы ради исторических кадров. «Шикарный компромат!» Канама остановилась, а вот Шимамура продолжала фиксировать сладкую парочку с разных сторон. Вовремя проснулись, Ринка и Сидзука уже готовят завтрак и кофе для Амакава Сама и его уважаемой старшей супруги Сама. Куратор Джингуджи, для которого предназначались эти слова, отреагировал откровенно вяло. Кажется, лимит удивления отличных впечатлений. У сотрудника комитета уже был исчерпан. Но девчонки тоже молодцы. Я не ожидал, что они заявятся вот так в раннее утро, да еще и на каникулах после экзаменов. Представляю, что подумал этот э, Хайго, увидев пятерку школьниц, приехавших обслужить Амакава и его невесту. Правда, Хероя его наверняка уже успела обработать. «Доброе утро, Кабрагисан! поклонился я. «Еще раз приветствую в доме клана Амакава. И еще раз извините за ночные происшествия». «Мои люди, вассалы, действовали строго по инструкции». И еще руками изобразил, мол, ничего личного. Оговорку про людей, подчеркивающую статус Айакаси на службе, я допустил намеренно. И вообще политик мод в движениях, обращениях и невербальных сигналах врубился как сам собой. За моим плечом каплей подвижной ртути материализовалась канаме, покорно потупившаяся в пол, усиливая впечатление господина с супругой, принимающего посетителя у себя в поместье. Куратора, естественно, проняло. Он весь подобрался, даже явная усталость отодвинулась на задний план. Обожаю японские культурные традиции. Столько лет прошло. А стоило мне задать социальными маркерами формат беседы «Самурай Ронин» и «Опа!» Еще бы и кимоно традиционное одеть, был бы полный эффект. Но и так неплохо для импровизации». «Это мне нужно извиняться, а Макава Сама, отвесил четкий поклон глубокого уважения Хайгу. «Мою вину невозможно искупить. Мой разум был помрачен чувствами. Я глубоко сожалею о своем поступке. Верность долгу служения — не преступление, но добродетель». Процитировал я окончательно переходя на слегка архаичный высокий штиль. Причем в нормальном состоянии, не настроившись на беседу по делу. Меня легче было убить, чем заставить сформулировать хотя бы одну такую фразу. «Защита высокородной девы, доверенная вам, это ли не доказательство высокой чести, оказанной вам?» И вот в таком ключе дальше минут 10: Мы признались друг другу, что раздувать историю никто не хочет, и лучше оставить ее достоянием потомков в виде семейной легенды. Я намекнул, что наличие сокрывающих амулетов, навешанных на демонов, не то чтобы секрет, но не та тема, которую стоит обсуждать во всеуслышание. Однако, раз уж так совпало, и раз боевой напарник Джингуджи прикрывает спину моей нареченной в бою, фактически хранит ее для меня, если по старому канону самурайского служения» то почему бы клану Амакава в благодарность не выделить некоторое количество из эксклюзивных аппаратных решений для сугубо лучшего хранения? Честно говоря, я бы представил к химе 12 клана, снятую с дежурства четверку. Но не оценит. Ни Кабураги, конечно же. Тот явно был не очень силен и как раз был бы не против обзавестись подобной прослойкой между его телом и угрозой диких аякаси. Силу и слаженность действий, а также управляемость он уже оценил. Но вот лидеры других кланов-экзорцистов и первые лица, потенциальных клиентов. Потеря лица, все такое. Традиции Японии – та еще палка о двух концах. Комитетчик правильно понял намек о служении и долгу. Когда вся эта бодяга закончится, нашей скоя с официальной свадьбой, Хайга мог рассчитывать на благодарность главы старого клана, включая фактический прием на работу. Судя по тому, как его это активно заинтересовало, в комитете его положение было не особо хорошим. В общем, не сказав друг другу ни одного слова прямо, мы фактически заключили договор о добрых намерениях. Самое смешное, что, будя переведен на один из европейских языков, наш треп читался бы как довольно пустоватая высокопарная болтовня а на японском чуть ли не образец прямой речи и однозначный стиль изложения своей позиции. Ох, недаром в школе японские детки изучают классическую литературу. Жаль только, что как надо, со всеми нюансами, объясняют значение и смысл отдельных частей речи участников только там, где учится элита. Интересно, у нас с русским языком та же фигня была? Хотя да, о чем это я? После реформы Петра нашего первого аристократия кушала исключительно европейские языки. Вот у купцов, наверное, еще долго оставалось бледное подобие боярского стиля речи. С другой стороны, вроде на Руси для подчеркивания статуса были приняты многочасовые медленные говорильни за столом. Может, потому и отмерли. В этом смысле островные традиции оказались несколько удачнее. Хотя бы просто потому, что еды на много часов беседы у аристократов частенько просто не было, а за зеленым чаем долго не просидеть. Он же ведь еще и прекрасная мочегонная. Да-да, опять классическое бытие определяет сознание. К слову сказать, Кабураги Сану разговор дался нелегко. Ему приходилось следить за своей речью, практики не было. К концу заключения негласных договоренностей Его лицо было покрыто мельчайшими капельками пота. Могу его понять. Весомость моим словам придавала не только моя одежда и одежда тройки охраны, личное владение вот этим домом в Киото, который я вскользь упомянул, но сам характер беседы и четко обозначенная разделяемая мною позиция моих старших партнеров, уважаемых Ахаяси. Интересно. Мирухи проводила с куратором такую же беседу? Хотя нет, вряд ли у главы фактически Международной корпорации нашлось время. Скорее, просто в очередной раз воспользовались связями в комитете на две трети магического состава, представленных принятыми Джингуджи. Кстати, забавно, но Ахаяси и Джингуджи относились фактически к одной и той же правой фракции, тогда как Цучимикады, например, были слева поддерживая и проводя через себя американскую внешнюю политику. А независимые правые силы, ратующие за национальные интересы, проводили политику Китая и отчасти России. По крайней мере, их внешние доходы висели на каналах импорта-экспорта к этим соседям страны восходящего солнца. Блин, надо прекращать уже про политику. Так можно на весь день настроение убить. Ну кто виноват, что у островов слишком мало территории, чтобы иметь по-настоящему полную независимость? Впрочем, на данном этапе развития техники, информационных технологий и культуры позволить себе настоящую независимость не может уже никто в мире. Завтрак готов, знаешь ли, оповестила от кухонных дверей Мизучи. Похоже, она так и простояла некоторое время, ожидая конца официальной беседы. И кофе. Джингуджи сонно повернула голову на звук. «Со сливками!» Теперь уже отреагировала Химари. «Мы там все поместимся?» Уточнил я у Мизучи и, дождавшись кивка, сказал громче. «Тогда всем завтракать!» И поспешил подхватить под локотки две шатающиеся тушки, пока они не вошли мимо двери. Потому что что одна, что другая, при определенном стечении обстоятельств, могла и новую дверь с собой проделать. Знаете ли, рисковать я не стал».